Сохраняя в то же время известную независимость По материалам болгарской печати Рабиев. Счастье открытое всем Молодой мужчина приходил по вечерам в чайхану и просиживал там до поздней ночи, прихлебывая из пялки терпкий чай. и неспешно беседуя о разных разностях. Он оставался в чайхане, коротая поздние часы, в разговорах с чайханщиком или случайно забредшими сюда приезжими гостями. Как-то у этого мужчины спросили, отчего он никогда не торопится домой, ведь у него хорошая, просторная квартира. «В моем доме нет света», С грустью ответил мужчина. «Перестань выдумывать», — возмутились собеседники. «Уж мы-то знаем, в твоем доме, кроме электрического светильника, можно, пожалуй, сыскать и керосиновую лампу». «Эх, братцы!» — вздохнул мужчина. «Я имел в виду совсем другой свет — жену и детей». И негромко добавил, «В доме, где нет их, Темно, словно в могиле. Эту историю я слышал от стариков и старух, которых в нашем горном крае называют подталкивающими счастье или открывающими счастье. К их числу обычно относят тех, кто достиг преклонного возраста и кто помогает создавать молодые семьи или налаживать быт недавно образованных домашних очагов. Такие старики и старухи порой за 40-50 лет своего участия в людских судьбах накопили немалый жизненный опыт, хорошо осведомлены о различных привратностях, поджидающих молодые семьи. Они вдобавок могут рассказать и самые удивительные истории, созданные минувшими поколениями на протяжении тысячелетий. Так уж случилось, что у нас прежде, зажатые рамками обычаев юноши и девушки, почти не имели возможности знакомиться и встречаться друг с другом. Приходила пора создавать семьи, и на первый план выступала мудрость познавших жизнь людей, которые шли от имени парня с ватами в дом девушки. Сегодня в этом нет особой нужды. Молодые люди ходят на свидания влюбляются и достигают взаимного согласия. И все-таки последнюю точку ставят сваты. По восточному обычаю неприлично девушке заявлять родителям, что «мне по сердцу такой-то». И только после прихода сватов, когда близкие обращаются к ней, она отвечает «да» или «нет». С другой стороны, обязательно также согласие родителей И это согласие получают с помощью тех же самых стариков и старух, открывающих счастье. Эти умудренные жизнью люди авторитетны и красноречивы, чтобы уговорить юношу и девушку или их родителей. И тем не менее старики не всякий раз отправляются с миссией сватов в дом девушки от имени ее суженого. Сватовству предшествуют долгие размышления. Не все старики могут похвастаться острым зрением или тонким слухом, зато точны весы их разума, и они прикидывают на них все доводы за и против. Во внимание принимаются даже отзывы о жителях селения, имеющих какое-либо отношение к жениху и невесте, их поступки, уклады быта. И это оправдано, ибо сознание, как известно, формирует окружающая среда. Главная цель подобного анализа — подходят друг другу молодые или нет. Даже когда вроде нет видимых препятствий, И пора отправляться сватами в дом девушки, и тогда старики задаются вопросом: станет им счастье?